Семейную жизнь в Роял-Крэш, королевских яслях, многие могут найти достаточно трудной для понимания, но все же я попытаюсь дать хотя бы самое общее представление об этом. Я думаю, что у отца был лишь один настоящий друг – граф хасимир Фенринг, генетический евнух и один из лучших бойцов империи. Граф Это был вертлявый и довольно уродливый коротышка, но большой щеголь. Привел как-то к отцу новую рабыню-наложницу. Мать попросила меня поглядеть за происходящим. Нам всем приходилось шпионить за отцом просто ради собственной безопасности. Разумеется, ни одна из наложниц, которых, согласно договору между Бен и, и гильдией космогацией, подарили моему отцу, не могла бы принести ему наследника». но интриги в этом направлении не прекращались никогда и даже угнетали своим однообразием. Нам же, матери, сестрам и мне, пришлось в совершенстве научиться избегать изощреннейших орудий убийства. Возможно, ужасно говорить так о своем отце, но я отнюдь не уверена, что он был непричастен ко всем этим покушениям. Императорская семья, увы, не походит на обычные семьи. Итак, новая рабыня оказалась рыжеволосой, как отец, гибкой и изящной. У нее были сильные мышцы настоящей танцовщицы, а ее подготовка, это было видно с первого взгляда, включала знание системы нейрообольщения. Отец долго рассматривал ее обнаженную и, наконец, сказал «Нет, она чересчур красива. Пожалуй, лучше сохранить ее для подарка кому-нибудь». Вы не сможете вообразить, какое смятение вызвало такое самоограничение в Ройал Крэш. Дело в том, что проницательность, коварство и способность к самоконтролю всегда были для нас главной угрозой. Принцесса и Рулан. В доме моего отца. Уже наступал вечер. Пауль стоял возле диститента. Расщелина, где он разбил палатку, уже была затоплена тенью. Пауль смотрел через песчаный пролив на скальную стену и прикидывал, не пора ли будить мать. Она еще спала в палатке. От устья расщелины вдаль бежали бесконечные складки дюн. Под к горизонту солнцем дюны отбрасывали жирные тени, словно под ними прятались клочья ночи. Монотонность плоской равнины угнетала. Он попытался уцепиться глазами хоть за что-нибудь, но все было плоское и неподвижно, кроме дрожащего марева раскаленного воздуха. Нигде не былинки, которая могла бы дрогнуть от ветерка. Лишь дюны и далекая стена, сверкающим серебристо-голубым небом. А что мы будем делать, если окажется, что это вовсе не одна из заброшенных испытательных станций, — думал он, — что если там нет фрименов и замеченные нами растения — лишь случайность. В это время Джессика проснулась, повернулась на спину и сквозь прозрачную секцию посмотрела на сына. Он стоял к ней спиной, и что-то в его позе, фигуре напомнило ей его отца. Она ощутила, как волна горя вновь поднимается в ней и отвернулась. Наконец она смогла заняться собой. Застегнула десятикомп, попила воды из кармана десятитента, вышла и потянулась, прогоняя сон. Не поворачиваясь, Пауль проговорил. Какая тишина! Я поймал себя на том, что уже наслаждаюсь ею. как его разум приспосабливается к окружающему, подумала Джессика и припомнила одно из основополагающих утверждений учения Бэна Гиссерит. Под воздействием стресса разум может отклониться в любую сторону, как в положительную, так и отрицательную. Как верниер от позиции включено и до выключено. Представьте себе это как спектр или шкалу, где на одном конце полное отключение сознания а на другом — гиперсознание. То, куда отклонится разум, во многом зависит от подготовки. «А тут можно было бы неплохо жить», — сказал Пауль. Она попыталась увидеть пустыню его глазами, попыталась представить все те лишения, которые Аракис принимал как должное, и гадала, какие варианты будущего видит ее сын. Здесь, думала она, человек может быть один, не боясь врага за спиной, не опасаясь охотников. Она подошла к сыну, подняла бинокль, подстроила масляные линзы и вновь оглядела противоположную стену. Да, действительно, сагуаро, еще какие-то колючки. А в их тени низкая и редкая желто-зеленая трава. — Я сворачиваю лагерь, — решил Пауль. Джессика кивнула, прошла к самому концу расщелины, откуда открывался более широкий вид, повела биноклем налево. Там сверкала белоснежная солончаковая котловинка, белое поле. А в этом мире белый был цветом смерти. Но котловина говорила о другом, о воде. Когда-то эта искрящаяся белизна была скрыта водой. Джессика опустила бинокль, поправила бурнус и некоторое время стояла неподвижно, прислушиваясь к тому, как позади Пауль убирает палатку. Солнце опускалось. Через соляную котловинку протянулись длинные тени. Над закатным горизонтом загорелись яркие полотнища цвета. Постепенно начала сгущаться темнота. Угольно-черные тени казались пальцами ночи. Она будто осторожно трогала пустыню, прежде чем ступить на нее, словно купальщица на краю холодной воды. И вот занавес ночи опустился над песками. Вспыхнули звезды. Джессика подняла к ним глаза. Подошел Пауль. Она почувствовала его движение. Ночь в пустыне устремлялась ввысь. Казалось, будто ты сам поднимаешься к звездам Давящая тяжесть дня уходила Лиц коснулся ночной ветерок Скоро встанет первая луна, сказал Пауль Я уже уложил рюкзак и поставил манок Мы можем навсегда сгинуть в этом проклятом месте Подумала Джессика Никто даже не узнает Ветерок поднимал облачка песка И песчинки били по лицу Он нес запах корицы, которая источала ночь. «Чувствуешь запах?» — спросил Пауль. «Даже через фильтры. Тут просто несметные сокровища. Но воды здесь на них не купишь». Она повела рукой. «Смотри, ни одного огонька». «Фрименский сиеч, если он здесь есть, должен быть укрыт за теми скалами», — возразил он. Над горизонтом по правую руку блеснула серебряная полоска. Всходила первая луна. Она поднялась. На ее диске отчетливо вырисовывался силуэт руки. Джессика внимательно оглядывала посеребренные лунным светом пески. — Я поставил манок в самом глубоком месте нашей расщелины, — сообщил Пауль. — Когда я зажгу свечу, у нас будет около тридцати минут. — Тридцати минут? «Ну да, прежде чем он начнет звать...» «Ну, червя». «О, понятно. Я готова, идем?» Пауль отошел. Слышно было, как он поднимается к месту их дневки. «Ночь как тоннель», — думала Джессика. «Дыра в завтра. Если завтра наступит для нас». Она потрясла головой, отгоняя тяжелые предчувствия. Да что это я? Нельзя поддаваться мрачным мыслям. Меня не тому учили. Вернулся Пауль, поднял рюкзак и зашагал вниз. Дойдя до первой дюны, он остановился, поджидая мать, и, не оборачиваясь, слышал ее мягкие шаги. Мерные тихие звуки на языке пустыни были опасными звуками. Надо идти без ритма. Озабоченно сказал Пауль, припоминая, как ходят в пустыне. Это была память и реальная, и праведческая. «Смотри», — сказал он, — «вот как Фримена ходит по пескам». Он ступил на наветренный склон дюны и пошел вдоль ее изгиба, подволакивая ноги. Джессика следила за ним шагов десять, потом пошла следом, подражая походке сына. Она уловила принцип Надо стараться имитировать естественные звуки пустыни, возникающие от подвижек песка, от ветра. Но мышцы не желали следовать ненормальной системе. Шаг, шарканье, шарканье, шаг, пауза, шарканье, шаг. Вокруг них расстилалось само время. Скальная стена впереди, кажется, вовсе не приближалась, а та, что осталась за спиной – все так же возвышалось над ними. Тумп, тумп, тумп, тумп застучало сзади. Монок сквозь зубы пробормотал Пауль. Машинка стучала, и вдруг оказалось, что очень трудно не поддаться ее ритму, не шагать в такт ударом. Тумп, тумп, тумп, тумп. Они шли по залитой луной котловине, И мерный стук пронизывал все вокруг, вниз и вверх, вверх и вниз по осыпающимся склонам дюн. Шаг, шарканье, пауза, шаг. По крупному песку, почти гальке, на котором оскальзываются ноги, шарканье, пауза, пауза, шаг. Напряженно вслушиваясь, они ждали, что вот-вот послышится знакомый шорох. Когда же этот звук наконец пришел, Он был вначале так тих, что шаги его заглушили. Но звук, приближаясь с запада нарастал, становился все громче, громче, тум, тум, тум, тумп усердно долбил монок. Оглушительный шорох затопил ночь. Обернувшись на ходу, они увидели огромный движущийся вал песка. «Иди», — прошептал Пауль, — «не оглядывайся». Сзади от скал раздался яростный шум, схожий со звуком обвала. «Иди», — повторил Пауль. Он отметил, что теперь обе стены и впереди, и сзади были на одинаковом удалении. А позади разъяренный червь крушил скалы, бился о них, и грохот сотрясал тьму. Они всё шли и шли, Мышцы ныли той же привычной болью, которая, казалось, растянулась в бесконечность, но манящая стена впереди приближалась. Джессика шла словно в пустоте. Сконцентрировавшись только на том, чтобы идти, лишь сила воли заставляла ее передвигать ноги. Рот горел от жажды, но раздавшиеся за спиной звуки не позволяли ей думать остановиться, пусть даже на миг, чтобы попить воды из водяных карманов. тум тумп взрыв бешеной ярости позади, С новой силой сотряс скалы, заглушив манок. И все смолкло. «Быстрее!» — прошептал Пауль. Она кивнула, хотя и знала, что он не видит ее жеста, Который был нужен ей самой. Как бы дать понять мышцам и без того измотанным до предела Работой в противоестественном ритме, что от них потребуются еще большие усилия. Стена впереди, несущая безопасность, уже закрывала звезды. У ее подножия тянулась полоса совершенно ровного песка. Пауль ступил на песок, споткнулся. Он очень устал. И, пытаясь удержать равновесие, почти впрыгнул на гладкую поверхность. Гулкий удар сотряс песок. Пауль резко отпрыгнул в сторону на два шага. Бум-бум.